на ярмарке медведя на цепи увидит, так после недели уходит сам не свой, зверя жалеет. Тут же как-никак не медведя, родного отца в кандалы заковали, да на улицу поволокли. Ну и слег мой сам Соша с нервной горячкой. Думаю, за ним толком и не ходил никто, потому что у слуг вольная жизнь началась, не до больного ребенка. А ведь жила у меня дворня всем на зависть. Фандорин покачал головой как бы в чуже удивляясь этой странности. вы их называл, ни разу не высек никого, даже когда было за что. Беседы вел, чтоб из них граждан воспитать. Теперь-то я думаю, что так скоро граждане из рабов не происходят. Но это сейчас не к делу, не о том рассказ. Сын, говорят, все бредил, к батюшке рвался. Однажды слуги заглядывают к нему в комнату. Кровать пуста, окно на распашку. В одной рубашонке вылез и ушел неведомо куда. А зима была. Вроде бы даже искали они его, а может и врут. Дождь был в ту ночь со снегом. Поди из тепла и вылезать-то не захотели. Тут он замолчал надолго, все барабанил пальцами по столу. Павлина всхлипывала, утиралась платком. Мить крепился, слезы глотал, и небо от того было солоно. Дальше что ж? Пустился я на поиски, награду посулил, небо и землю, как говорится, перевернул. Только не видал никто отрока семи годков, темноволосого, худого, с бледным личиком. Пропал мой мальчик, безо всякого следа. Умом-то я понимал, что больному и раздетому не уцелеть ему было. Всякое себе представляло, и видения были одно ужаснее другого. Замерз где-нибудь, или под лед провалился, или того хуже. Попался к какому-нибудь извергу охочему до запретных пороков. Пальцы, барабанившие по скатерти, вдруг сжались в кулак и ударили по столу так сильно, что подскочили чашки. В зале заоборачивались, а графиня кликнула слугу поменять скатерть. Данила дождался, пока все успокоится, и продолжил свою повесть. И стало мне не в моготу смотреть на людей. Отписал крестьянам вольную, московский дом предал запустению, сам же поселился в лесу. Там мне хорошо показалось, растения, звери, птицы... Есть друг друга едят, а мучить не мучают. Только недолго я робинсонствовал, и в скиту не оставили меня человеки. Лечи их постылых, бабам брюхатам отвары вари, ребятишкам гадючий укусок притирай, и чем дальше, тем хуже. В прошлую весну явился при освященной Амбросе, здешний викарий. Дошли до него слухи о некоем лесном деде, которого крестьяне чтут. Приехал проверить, не раскольник ли. Не колдовством ли врачую? Я сам в Руси им потолковал, полечил его от почечуя целебными свечками и травы лекоцины, И так он меня полюбил, что повадился в гости ездить. Мало того, разнес подсюда, будто я старец святой жизни и даже угодник. Понесли про меня всякую небывальщину, мол, медведи ко мне за благословением ходят, как к Сергию Радонежскому и прочее разное. Я в последнее время подумал, не уйти ли из кита, Найти место поглушь. А тут мне разум вас послал. Так вы назад не вернётесь? Спросила графиня. Теперь должно быть уже некуда. У меня там свеча такая особенная. Дмитрий он видел, знает. Нынче утром уходя, я её гореть оставил. Думал, если ворочусь, успею загасить. А нет, пускай всё сгорит огнём. Поселяне после скажут, вознесся Данила угодник, на небо В огненной колеснице, Подобно Илье пророку. Это, глядишь, святься попаду. Павлина еще не до до конца улыбнулась, а Мить подумал, вот воистину искусный рассказчик. Завершив свою повесть, увел рассказ в сторону от грустного и даже пошутил, это чтобы не оставлять на сердце у слушателей горького осадка. А что это у вашего сиятельства глазки красные в дыхании хрипотца? Спросил Фандорин, повернувшись к Хавронской и внимательно глядя ей в лицо. Ваш рассказ тронул меня до слез. Нет, не то. Позвольте-ка. Он осторожно поднес руку к ее лицу и приподнял века. Так и есть. Простыли, матушка. Надо болезнь в самом начале пригасить, не то расхвораетесь. Хорошо ли будет? У меня и в самом деле горло несколько саднит, призналась Павлина. Да что поделаешь, ехать все равно надо. И поедете, отличным образом поедете. Только я вас сначала эликсиром напою собственного сочинения, Как раз взял у своего знакомца необходимые ингредиенты. Так и знал, что пригодятся в дороге. Он достал из кармана пару каких-то пузырьков, пакетик, пучок сухой травы. Махнул половому, эй, принеси-ка шкалик, самые лучшие водки и лимон. В одну минуту соорудил лекарственное зелье.